Моя мама сразу же заметила, что я нехорошо себя чувствую, едва я переступила порог. Да это было и небольшим искусством, потому что от долгого плача я стала похожа на кролика Альбиноса. Естественно, она никогда бы не приняла всерьез отговорку, предложенную мне к Семериусам, что по пути из стаб-квартиры хранителей домой мне пришлось в лимузине резать рук. «Что сделали тебе эти проклятые хранители? Что случилось?» спрашивая о меня, она умудрилась проявить... При этом искусство выглядеть одновременно иск... сочувственно и ужасно гневно. Я убью фалька, если никто ничего мне не сделает, мама, поспешила заверить её я. И ничего такого не случилось. Можно подумать, что она тебе поверит. Ну почему ты не сказала про лук? Ты никогда не слушаешься меня. Ксемериус зато по своими лапами по полу. Он был маленький каменный демон-горгулья с большими ушами, крыльями как у уточенной мыши, длинными покрытым чешуйками, драконим хвостом и двумя маленькими рожками на похожей на кошачью голове. К сожалению, он только наполовину был так мил, как выглядел, и, к сожалению, никто, кроме меня, не мог слышать его бесстыдные замечания и соответственно отвечать. То, что с раннего детства я могла видеть демонов, горгулей и привидения и разговаривать с ними, было, между прочим, одной из моих необычных особенностей, с которой мне приходилось жить. Другая была еще более причудливой, и я узнала о ней сама только пару недель назад, а именно, что я принадлежу к тайному кругу из двенадцати путешественников во времени и должна ежедневно на пару часов прыгать куда-нибудь в прошлое. Собственно, это проклятие, пардон, дар, способность путешествовать во времени, должен был достаться моей кузине Шарлотте, которая лучше подходила для этого. А на самом деле, как в это выяснилось, А что глупой оказалась я. Собственно, мне должно было уже раньше быть ясным, потому что я всегда вытягивала неудачную карту в приносном смысле. Когда тянули жребии, кто кому будет делать подарок на Рождество, именно я была той, кому доставалась записка с именем учительницы. А что, извините, можно подарить учительнице? Если у меня были билеты на концерт, то я обязательно заболевала, а для разнообразия нередко на каникулах А когда мне хотелось особенно хорошо выглядеть, то на лбу вылезал такой огромный угорь, что твой третий глаз».